Отношение Рерихов к вере и к родине 30 марта 35. Конечно, как вы тоже знаете, Николай Константинович никогда ни в каких масонских, либо розенкрейцеровских организациях не состоял и не состоит, так же, как не принадлежит никаким политическим группировкам. Николай Константинович всегда был верен самому себе и своей великой миссии миролюбия и культурного строительства. Но также он никогда не бросит камнем и не откажет помочь словам и советам, обращающимся к нему, тем, кто по-своему стремится к мирному строительству во благо всех. Именно эта великая терпимость и все вмещаемость и есть основное качество – Николай Константин Черериха, привлекающий к нему людей всех убеждений и всех национальностей, качество которого так не хватает многим нашим сородичам и прежде всего узким церковникам. За нетерпимостью всегда следует разрушение. Можно сказать, что они неделимы, ибо истинно одно есть причина, другое следствие. Так мы можем любить и даже предпочитать обрядность нашей православной церкви,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 Также и второе изречение подтверждает эту же идею. «Я – та нить, на которую нанизаны все эти идеи о Боге, из которых каждая подобна жемчужине. В этих прекрасных изречениях ясно, что форма религии не имеет значения, но существенно лишь идея. Неужели же мы настолько невежественны, что будем умолять или отрицать все созданное тем же Богом. И всюду будем искать печать дьявола и антихриста, забыв прежде всего порыться у себя за пазухой. Нет. Пора осознать великие слова «Отец ваш и Отец мой». Так, если бы мне пришлось говорить с типами вроде господина Лук, конечно, я сказала бы ему, что мой Бог вмещает и его Бога, ибо он, истинно, везде сущ и беспределен, но мой Христос не стоит сплетью у храма и не грозит анафемой, но живет в сердце каждого человека, устремленного к миролюбию и благому строительству. Сердце и ум мой истинно принимают две заповеди, данные Иисусом, на которых по его же словам утверждается весь закон и пророки. Вы знаете их. Мне, неоднократно сподобившееся в видениях лицезреть преподобного Сергия и знающий через откровение его судьбу многих стран и народов, грустно видеть заблуждение и тот тупик, в который изобрело сознание некоторых сородичей, оторванных от родины, и не сумевших найти в сердце своем понимание объяснения всему случившемуся и обрести приток новых сил в устремлении к новому небу и новой земле.